Слава 33. Батька-крыс не без удовольствия смотрел, как его банда готовится к отправке в лагерь Арцея. Пока бойцы собирались с тройками вокруг перевозчиков, Федор подошел к Джодоку и спросил. «Как ты уговорил этих гномов нам помочь? Я представляю, сколько стоят их услуги». «Не думаю, что ты это представляешь», — усмехнулся эльф. «Чем более...» Ты на них, наверное, кучу денег потратил. К сожалению, я не могу себе позволить такие траты. О как у говорил, удивился крыс. "Моим будем должны?" ответил Джодык. "Что именно мы им будем должны? Не знаю, они скажут, когда придёт время". Что-то меня это немного напрягает, признался Фёдор. "Сказать, чтобы уходили?" Джодык хитро прищурился и улыбнулся. "Не, будем должны", ответил крыс и добавил. Давай уже прыгать, а то без нас начнут. Джодд кивнул, убедился, что все бойцы разбились на группы и дал отмашку к телепортации. Буквально за минуту отряд перебрался в лагере Арцея в полном составе, перенеслись все на площадку перед столовой. Фёдор оказался прав. Рабы обедали. Арцей был не глупым человеком и не стал отменять те бонусы для рабов, что ввёл Фёдор. Лишние недовольства рабовладельцу были не нужны. По заранее оговорённому плану, ребята Ставра и самые прокаченные их отряда бывших пленных первым делом бросились в сторону казарм наёмников, чтобы постараться застигнуть их в расплох. Джодак и гномы старались контролировать местность на предмет появления магов. Небольшой отряд во главе с крысом отправился в столовую, а все остальные остались на площадке, чтобы встретить наёмников в привытие которых никто не сомневался. На всякий случай все рассредоточились, чтобы их разом не накрыл какой-нибудь дебаф. Когда Фёдор подбежал к столовой, он успел заметить, что из казармы выскочили охранники и там уже завязался бой. Крис пропустил в столовую пятерых ребят, которые приняли на себя первый удар дежурных охранников, после чего вошёл сам. В столовой находилось около 40 человек. Всё же большинство рабов были на шахте. Надзирателей было всего трое, и с ними покончили быстро. Третьего крыс пронзил мечом лично, после чего он подошёл к ближайшему столу, запрыгнул на него и обратился к бывшим товарищам по несчастью. Братья мои, я вернулся за вами. Со мной большой отряд, но без вашей помощи мы не победим. Если вы хотите свободы, то у вас есть сейчас шанс её получить. Кто-то зааплодировал, кто-то засвистел. Фёдор заметил, как засветились радостью и надеждой лица рабов. Он продолжил: "Сейчас я выложу на этот стол 150 мечей. Они не самые крутые, но это лучше, чем идти на надзирателей с голыми руками. Разбирайте!" Фёдор принялся выкладывать из своего виртуального мешка на стол новенькие блестящие мечи, после чего отошёл и стал наблюдать, как рабы быстро их разбирают. "Убейте их всех, но ничего не разрушайте и не сжигайте", на всякий случай предупредил крыс, у которого были свои планы на этот лагерь. Не успели рабы разобрать оружие, как в столовую забежал отряд наёмников в количестве 10 воинов. Увидев полностью вооружённых рабов, наёмники опешили. Все они были уровнем выше и лучше экипированы, но пятикратный численный перевес сыграл свою роль. Обезумевшая от предвкушения скорой свободы толпа просто смела этот небольшой отряд и выскочила на улицу. Когда Фёдор вышел из столовой, на территории лагеря уже кипело настоящее сражение. Появившиеся в больших количествах наёмники вместе с надзирателями и штатной охраной лагеря даже на вскидку превосходили нападавших по численности. В этой ситуации вооружившиеся рабы могли очень помочь. К Фёдору сразу же подскочил Джодок. "Ты как, бро?" спросил эльф. "Смотрю, раздал оружие, это хорошо. А то эти гады всё прибывают и прибывают. Похоже, этот твой арцей все бабки решил спулить на наёмников. Так он больше потеряет в случае поражения", ответил Крыс. Что с магией у нас? Гномы работают, пытаются разобраться, но на эльфийскую магию дебафф наложен мощный. Я вообще не могу кастовать. Даже здоровье себе не могу поправить. Если честно, не ожидал, что врагов так много будет и что рабов так мало. В шахте большинство, с сожалением ответил Фёдор. Были бы здесь Он не договорил. Неожиданная мысль заставила его сломя голову броситься к гномам. Фёдор уже понял, что магия эльфов и людей на территории лагеря блокирована, но гном мог ему помочь в реализации неожиданного плана. Крис подбежал к ближайшему гному, который накладывал какое-то заклинание неизвестно на кого. Не тратя времени на прочтение имени гнома, Крис спросил: "Уважаемый, сколько человек можешь с собой телепортом забрать?" Гном показал четыре пальца. Я сейчас скину тебе координаты, закинь туда меня и ещё троих, гном кивнул и продолжил коставать, а Фёдор быстро побежал к дырущимся. Убежал он вовремя, так как к тому месту, где он разговаривал с гномом, уже бежал отряд наёмников. Гном заметил врагов и недолго думая телепортировался к столовой, где мог чувствовать себя в относительной безопасности. Прибежав в гущу дерущихся воинов, Фёдор заметил в толпе отшельника, поштета и вездехода. Выдернув ребят из драки, Фёдор подвёл их к гному, которому сразу же передал координаты непосредственно к аминоломне. В своё время он на всякий случай всё это записал себе в память. Гном кивнул и быстро перенёс четвёрку по нужному адресу. Погоди, не сваливай, попросил Фёдор. Через пару минут назад прыгнем. Не хочу по пути нарваться на толпу наёмников, гном кивнул, а Фёдор и остальные ребята забежали в каменоломню. Там крыса ждал неприятный сюрприз десяток хорошо вооружённых охранников, сравниться с которыми по уровню и экипировке мог разве что отшельник. Как оказалось, надзиратели загнали всех рабов в каменоломню, оставили с ними охрану и отправились на помощь своим в лагерь. Но что охранять рабов оставят 10 высокоуровневых бойцов, Фёдор не предполагал. Он рассчитывал на троих, максимум пятерых. Что делать будем? спросил Крыса Поштет. Драться в любом случае придётся, ответил Фёдор, заметив, как группа охранников разделилась пополам. Не убегать же, Пять охранников остались приглядывать за рабами, а пятеро других направились прямиком на Крис с товарищами. Враги обнажили мечи и выглядели очень грозно. "Крис, ты бы не лез в замес", негромко сказал отшельник. "Давай мы их задержим, а вы прыгайте назад. Здесь более 50 потенциальных бойцов", ответил Фёдор. "Они нам нужны. Ты же видел, мы в меньшинстве сейчас на базе, но у нас нет вариантов против десятирых", возразил отшельник. Быстро убивайте первых пятерых, пока остальные думают, что вы слабые и не бросились им на помощь. Послышался из-за спин неожиданный голос гнома. Я на вас сейчас баф наложу, на силу и лечить буду. Быстрее только. Фёдор даже не понял, что его удивило больше: что гном оказался в принципе разговорчивым или что он так любезно предложил помощь. Но раздумывать на эту тему времени не было, тем более перед глазами всплыла информация, что сила удара у Федора увеличилась на 70%, а сопротивляемость к любому холодному оружию на 50%. «Батька-крыс» и его товарищи бросились на охранников». Всё произошло довольно быстро. Фёдор размахивал мечом, наносил удары, получал ранения, перед глазами постоянно мелькали разные цифры: полученные очки опыта, выбитые очки здоровья, уведомления о наложенных гномом бафах и проведённом им лечении. Когда вторая пятёрка поняла, что их товарищи потерпели поражение, из первых пяти на ногах осталось только двое. Фёдор указал, что гном помимо лечения своих, ещё что-то накладывал на врагов. Так или иначе, с охранниками разделились довольно быстро. Вторая пятёрка продержалась ещё меньше, учитывая, что им в спину ещё попадали удары кайлом от наиболее активных рабов. Когда все охранники ушли на респаун, Фёдор вытащил из мешка новую партию мечей и сказал освобождённым рабам: Ребята, времени почти нет. В лагере сейчас идёт жестокий бой. Если мы победим, вы станете свободными. Силы почти равны, но в любой момент ситуация может измениться в пользу любой из сторон. С вашей помощью есть шанс переломить ситуацию в нашу пользу. Если бежать быстро, то за 5 минут добежите вперёд. Рабы быстро расхватали оружие и с подбадривающими криками бросились в сторону лагеря. Фёдор с товарищами подошёл к гному. В этот раз он прочитал его имя. Это был Олис. "Спасибо тебе, Олис", сказал Крыс. "Без тебя мы бы не справились". Гном кивнул и поднял указательный палец, давая понять, что готовится к телепорту. Фёдору было забавно это наблюдать после слов гнома в пещере. Но, возможно, эти парни разговаривали лишь в случае крайней необходимости. Через несколько секунд мини-отряд уже снова был в лагере. А вот там все стало намного хуже, чем было на момент отбытия Федора на шахту. К этому времени нападавших уже отбили от казармы. К зданию администрации пробиться им так и не удалось. И вся так называемая банда «батьки-крыса» собралась на пятачке возле столовой и больше уже защищалась, чем нападала. Парни прижались к стенам столовой и яростно отбивались. Но существенно превышающие их силы противника напирали все сильнее и сильнее. Федор заметил, что его людей стало меньше. Федор не мог. Это было не мудрено. Погибшие охранники и надзиратели возрождались тут же в лагере, наемники уходили на рез и сразу возвращались, а вот половина отряда «Крыса» в полупрозрачном состоянии зависла в воздухе в различных частях лагеря. Ребята, как выражался Джодок, ушли в сторону и участия в битве не принимали. Сколько времени им нужно было для возвращения, никто не знал. Но несмотря на малую численность, ребята «Крыса» дрались самоотверженно и не собирались сдаваться. Сильно в этом деле им помогал Тангус. Гном щедро посылал на головы защитников лагеря то огонь, то ледяной град, то поливал их кислотой. Те не могли ответить чем-либо подобным в силу дебафа, блокирующего людскую магию. Фёдор пробрался к Джодыку и с удивлением обнаружил возле друга эльфийского мага, который то ли накладывал заклятие, то ли с кем-то общался в лес. Джодык прижал палец к губам, призывая друга не шуметь. Через несколько секунд маг тряхнул головой и сказал: Нехорошая ситуация, принц Джодок. Я чувствую индигенов, не их магию, а их самих. Они здесь. Много? Не знаю. Просто ощущаю присутствие, но явно их здесь достаточно. На лагерь не просто наложен дебаф. Его кто-то поддерживает. Иначе я или гномы уже пробили бы его. Но дебаф сильно поддерживают. Если честно, принц Джодок, у меня просто нет слов. Я доложу об этом и вашему отцу и на собрании верховных магов. Это беспрецедентный случай. Мы уже это поняли, перебил маг Джодок. Что сделать можно? К сожалению, я ничего не могу. Разве что найти индигенов, если смогу снять с них невидимость. Но ну, а что вам это даст? Вы же не станете на них нападать. Я нет, Джодок кивнул на Фёдора. Они да, это их территория. Напасть на индигена? удивился Мак. Но если ваш друг потом сразу же скроется в своём потустороннем мире, то может попробовать. Фёдору не понравился такой разговор. Ему не хотелось связываться с загадочными индигенами и становиться для них персональным врагом, особенно учитывая, что бежать ему было некуда. Я не понимаю, я всё равно не понимаю, бормотал Мак уже себе под нос. Нельзя ведь, есть же договор, есть перемирие. Нет больше перемирия, походу, мрачно произнёс Джодок. Смотрите, Фёдор протянул руку и указал на подбегающих к лагерю рабов с каменоломни. Они бежали с мечами в руках, готовые вступить в бой. Ну хоть что-то, без особой радости ответил Джодок. Фёдор возлагал на освобождённых рабов больше надежд, чем его друг, поэтому следующий шаг защитников лагеря стал для него настоящим ударом. Все рабы, и дерущиеся, и бегущие, неожиданно остановились как вкопанные. Они смотрели по сторонам, кое-кто двигался, но всё это выглядело так, будто они вообще не понимают, что происходит вокруг. Видимо, Арцей каким-то образом активировал дополнительную функцию ошейников, которые всё ещё были надеты на рабов. Обычно эти ошейники лишь блокировали отправку исходящих сообщений и доступ в лавку, но сейчас превратили всех рабов в безвольных сабнамбул. «Вот этого нам еще не хватало», — мрачно сказал Джодек. «Я знаю, что делать», — крикнул Крыс. «Нарез их всех! Они возрождаются в соседнем здании, без ошейника! Их там сразу на них надевают! Надо всех ребят отправить на рез, а там встретить!» Федор поручил Паштету, как знающему лагерь, собрать десять бойцов и бежать к месту возрождения рабов. Всем остальным приказал по возможности отправлять всех на ком ошейники на респаун. Однако все оказалось не так просто». Помимо ошейников, рабы теряли при уходе на респаунное оружие после возрождения, и им приходилось безоружными бежать на место гибели и пытаться подобрать потерянные мечи. Но это был хоть какой-то выход. Впрочем, на фоне всего прибывающих наёмников, все эти попытки повернуть ход сражения казались слишком несерьёзными. Примерно минут через 15 остатки банды бадьки Крыса и его союзников плотно прижались к стене столовой и отбивались скорее из принципа, чем надеясь на удачный исход. Многие товарищи ушли на респаун. Джодик куда-то пропал, и Фёдор просто дрался, не думая ни о чём, кроме драки. Крыс, проткнул мечом бросившегося на него врага, получил порез плеча, грязно выругался и нанёс удар очередному противнику. Он вошёл в раж и уже ни о чём не думал. Сейчас, бро, подожди немного. Послышалось где-то рядом, и Фёдор пришёл в себя. Возле него стоял джодок, и на его лице крыс разглядел старую добрую эльфийскую улыбку. Почти сразу же после слов друга, примерно в 100 м позади неприятеля, в воздухе начали появляться вспышки молний. За несколько секунд на этом месте возникла яркая сверкающая арка в 3 м высотой и 5 шириной. Эта арка обозначила контуры магического портала. Внутри все мерцало огнями, воздух стал непрозрачным, лучи света, проходящие через него, преломлялись причудливым образом, словно внутри портала было иное измерение. На какое-то время все, находящиеся в лагере, застыли и в изумлении раскрыли рты, глядя на образовавшийся переход, и почти сразу же из арки ровным строем, шеренгами по пять воинов, начали выходить альфийские мечники». В позолоченных доспехах, со сверкающими в свете лучей арке клинками, они смотрелись настолько эффектно, что Фёдор от изумления открыл рот. Эльфы выходили необычно. Каждая нечётная пятёрка смещалась влево, каждая чётная вправо. Таким образом, эльфы выстраивались в две шеренги, между которыми был небольшой промежуток. Эти шеренги шли вперёд, а за ними сразу же выстраивались следующие. ровным шагом, без каких-либо эмоций на лицах, эльфийские воины, не замедляя темпа, направлялись прямо в гущу боя. Через некоторое время между пятёрками воинов из портала вышел их командир. По этому эльфу, по его величественному лицу и богатым доспехам Фёдор сразу понял: это непростой военачальник. Джодык тут же подтвердил догадку, сказав: "Это Ермонт, мой старший брат". После чего Джодык улыбнулся и хлопнул Фёдора по спине. Выдыхай, бро. Мы победили. Когда передние шеренги эльфийских воинов вступили в бой, из портала ещё продолжали выходить их товарищи. Били сельфы отчаянно, были свежи, и никто не знал, сколько их прибыло. Всё это тут же посеяло панику в рядах защитников лагеря. Фёдор заметил, как некоторые из наёмников вспарывали сами себе животы и уходили на респаун. Сначала крысу удивился, но потом вспомнил о традиции эльфов забирать с собой побеждённых противников на рудники. Рисковать никто из наемников не хотел, а так как магия была блокирована, то лучшим вариантом убежать был респаун. «Сколько их? Джо?» — спросил удивленный и восхищенный Федор. «Двести?» — ответил эльф. «Королевская гвардия. Лучшая из лучших!» «А почему не лучники?» — продолжил удивляться крыс. «А с чего они должны быть лучниками?» — еще больше удивился Джодок. Филдер понял, что слишком сильное впечатление на него произвёл просмотренный в своё время фильм Властелин колец, и задал более подходящий вопрос. Как ты смог уговорить брата нам помочь? Такие решения принимает не брат. Чтобы ты понимал, открыть такой портал способны лишь самые могущественные наши маги, и лишь если соберутся вместе. А выход элитного отряда королевских гвардейцев за пределы королевства прецедент ранее невиданный. Но как тогда Дорогой мой друг, произнёс Джодик, как показалось Фёдору с некоторой грустью. Ты даже не представляешь, в какой замес мы с тобой попали. Поэтому просто насладись пока поражением своих врагов. Насладиться действительно было чем. Эльфийские гвардейцы за несколько минут зачистили всю территорию лагеря, после чего выстроились ровными шеренгами, оставив добивать разгромленных врагов ребятам-крысам. Ещё через 10 минут Фёдор, стоя перед своими ребятами, смог произнести фразу, о которой так давно мечтал. Мы победили! Мы остаёмся здесь! Это теперь наш лагерь! Мы остаёмся здесь! Послышался голос из толпы. Батька Крис сказал, что мы остаёмся здесь, раздался ещё один. Бойцы принялись поздравлять друг друга, а Фёдор подошёл к Джодаку и его брату. Знакомься, бро, радостно сказал Джодик. Это Ирмонт, мой старший брат. Руку не тяни только, у нас так не положено. Тем более он принц. Фёдор немного растерялся. Не зная, как надо поступить, он немного поклонился и сказал: "Круиз. Я Ирмонт", ответил эльф. Для меня дело чести помочь другу младшего брата. Фёдор хотел ещё что-то сказать, но Джодик не дал ему этого сделать. Бро, у меня для тебя две новости. Точнее, не у меня, а у моего старшего брата. С какой начать? С хорошей или плохой? Ну уже здорово, что есть хорошая, усмехнулся Фёдор. Я думал, будут плохая и очень плохая. Очень плохая есть, мрачно сказал Ирмонт, причём я даже затрудняюсь сказать, насколько плохая. Ты про индигенов, которые помогали Арцею, уточнил Крис. Да, про них. Только они Арцею не помогали. Неужели ты думаешь, что этот мелкий робовладелец настолько могущественен, что смог призвать на помощь индигенов? Ты хочешь сказать, что Арцей просто чья-то сошка, и это его покровители обратились к индигенам? Ты, похоже, до сих пор не понял, с кем связался. И даже примерно не представляешь размах драки, в которую влез, вздохнул Ермонт. Никакие покровители Арцея не могут призвать на помощь индигенов. А они сюда прибыли, добавил Джодок. Улавливаешь, бро? К чему мы клоним? Улавливаю, ответил Фёдор. Индигенов на помощь могут позвать только индигены. Вот именно, ответил Джодок. Я думаю, сам лагерь для них не был принципиален. По сути, здесь было два-три мага не больше, а отряд эльфийских воинов убедил их отступить. Если бы здесь было что-то принципиальное, всё бы так быстро и легко не закончилось. Они оставили этот лагерь, потому что дело было не в нём. А в чём? спросил Крис. Всё намного сложнее, сказал Ирмонт. Индигены, похоже, подмяли под себя всю рыботорговлю внутри круга. Оп Как они это сделали? продолжил Фёдор задавать вопросы. Это вообще не проблема, ответил Джодык. Вопрос зачем они это сделали? Если бы им были просто нужны рабы, проще было их покупать крупным оптом. Но мне всё равно интересно, как можно было подмять под себя такой жирный рынок и не засветиться? удивился Фёдор. Ничего сложного, сказал Ирмонт. У кого-то перекупили, у кого-то забрали. Ты не забывай, они выглядят как вы. Им легко сохранять в тайне свою сущность. Но Джодок сказал, всё равно можно их вычислить, ведь мы их статы не видим. Чтобы вычислить, надо знать об их существовании, возразил Ирмонт. Кто они знает? Те просто думают, что они скрыли статы от посторонних каким-то бафом. «Хорошо», — не сдавался Крыс. «Допустим, они подмяли под себя работорговлю. Но шахты разные, им зачем под себя забирать?» «Может, бонусом досталось», — предположил Джодек. «Ты же не думаешь, что Арцей здесь был главным? Он просто управляющий». «Ну, об этом я догадывался», — вздохнул Федор. «Поэтому главный вопрос теперь — вернуться ли Индиген и отбивать эту шахту?» «Мы не знаем их истинной цели, поэтому гадать бесполезно», — ответил Эрмонт. «Если у них цели примитивные, например, добыча руды, то они вернутся, причем сами не придут, а отправят наемников. Если здесь что-то для них очень важное, то явятся сами. Но я склоняюсь к тому, что они пожертвуют этой базой и шахтой, но не станут раскрывать своего активного присутствия внутри круга». «Думаешь, они такие идиоты и не догадались, что вы с Джодоком и гномы учуяли их присутствие?» – удивился Крыс. «Это надо доказать». А вот если они вернутся и попробуют отбить базу, то раскроются полностью, возразил Ирмонт. Бро, снова подключился к разговору Джодок. Мой старший брат хочет сказать, что сейчас никто не может предположить, чем всё обернётся. Ты просто знай, что перешёл дорогу очень влиятельным существам. Это я понял. А хорошая новость будет? Возможно будет, ответил Ирмонт. Великий королевский совет завтра рассмотрит вопрос о создании нашего форпоста внутри круга. В случае принятия положительного решения, этим придётся заняться мне, и выбор места для форпоста останется за мной. Мне нравится этот лагерь. Мы могли бы поставить здесь казармы и обеспечить его защиту в случае нападения индигенов. Взамен вы будете обеспечивать охрану лагеря и его защиту от разных мелких групп. Фёдор посмотрел на Ермонда с удивлением. Ты пойми, пояснил Джодок. Мы не можем вступать в стычки с жителями круга. Это ниже нашего достоинства. Если вступаем, то по очень важному поводу, например, как сегодня. Наш гарнизон будет находиться здесь для особых случаев. Понял, усмехнулся Фёдор. Типа как спецназ на боевом дежурстве. Думаете, никто не узнает, что вы будете здесь? Мы не собираемся это ни от кого скрывать, сказал Ирмонт. Если завтра на Великом королевском совете будет пересмотрена наша политика в отношении земель Круга, то не будет необходимости это делать. Тогда, я не думаю, что кто-то полезет на лагерь, где расквартированы две сотни вооружённых вельфийских воинов, усмехнулся Фёдор. Я тоже так думаю, ответил Эрмонт. Завтра будет принято решение, а пока мы останемся здесь, чтобы в случае чего не отбивать этот лагерь заново. Ирмонт и Джодык отправились к альфийским воинам, оставив Фёдора в одиночестве. Крыс из клана боевых хомяков смотрел на поверженных врагов, на радующихся товарищей и не мог поверить, что совсем недавно он покинул это место рабом, а теперь он, батя Крыс, вернулся сюда новым хозяином этого лагеря. И тут Фёдор понял: такое событие надо отметить так, чтобы об этом заговорили как минимум по всей обратной стороне Продолжение следует. Конец второй книги.